Глава пятнадцатая Что? Девушка даже опешила от резкой смены приоритетов. О чём вы? Вокруг вас витало множество призраков. Они, может, и не проходят сквозь стены, но отлично их пробивают при желании, — объяснил я, присаживаясь рядом с девушкой. Кроме того, нетронутой оказалась только ваша машина. На парковке было полно других авто, но все они стояли пустые. «Люди сбежали? Может, их эвакуировали? А вы не стали уходить?» «Нет. Нет. не Нет». Обхватив себя руками, произнесла блондинка. Оба ребёнка прижались к ней, словно к матери курицы. «Никто не пришёл. Пожалуйста, мы со вчерашнего дня ничего не ели». «Тут вам повезло. У нас как раз суп доваривается», — улыбнулся Михаил, показав нас грудившихся людей. «С мясом и овощами, но прежде ответь на вопрос». «Я не знаю. Просто повезло, наверное», — сжавшись, сказала девушка. Она в ужасе смотрела на стонущих качков, валяющихся рядом со входом. «Такого везения не бывает», — сказал я, переглянувшись с Михаилом. «Вокруг было полно машин, вход перегружен. Сколько вас выжило в начале урагана?» «Больше сотни», — ответила нехотя девушка. Видно было, что адреналин начинает отпускать, и она быстро теряет силы. Все продавцы и покупатели, что оказались в центре. «Кто на вас напал?» — решил уточнить я. «Да не знаю я, не знаю! Оставьте меня в покое! Можете не кормить, можете трахать, только не мучайте! Я не хочу туда больше возвращаться! Не хочу думать об этом!» В истерике выкрикнула девушка, затем опустилась, сползая по стене спиной. И обняв колени затряслась в беззвучном плаче. Ладно, это подождёт, сказал я, приобняв девушку. Здесь вы в безопасности. А, прокашлялся Михаил. И я вспомнил о твари, что затаилась где-то на станции. Да, такая себе безопасность. Маргарита Петровна, к вам новые пациенты на осмотр. Довели бедняжку, произнесла медсестра, поднимая девушку. На долю мгновения мне показалось, что блондинка не хочет уходить из моих объятий. Но я быстро списал это за общую слабость девушки. Дети не отставали, и вскоре все трое скрылись в лазарете. «Что думаешь?» — спросил Михаил, когда мы отошли чуть в сторону. «Не знаю. Там полная парковка, забитая машинами», — ответил я, вспоминая недостроенный лагерь. «Им повезло с продуктами и мебелью. Устроили нормальные лежаки» все разместились. Но что произошло дальше, не очень понятно. Тел нет. Возможно, я просто их не нашёл или не увидел. Могли ли все сбежать, оставив при этом двух детей и девушку? «Могли, если того требовали обстоятельства. Или если она поддалась панике», — заметил Михаил. Но я покачал головой. «Нет, это вряд ли». Единственный выход перегораживала «Газель». Её подгоняли с расчётом, что никто не пройдёт. Сомневаюсь, что это могла сделать девушка. У меня не было времени внимательно оглядываться по сторонам, честно признался я. Но сквозь смутные размытые картинки проступило несколько ярких, замеченных образов. Но стёкла во всех машинах были разбиты или выдавлены. Следы сражения, уточнил Михаил. Гильзы на полу, разбросанные или застрявшие оружие. Может, следы крови на стенах? Нет. «Хотя не помню. Может, и есть, но я не заметил». «И при этом машина осталась в целости», — спросил начальник станции. «Насколько это возможно для старой буханки?» — усмехнулся я. Еле лет пятьдесят, если не больше. Местами не просто ржавая, а просвечивающая. Вся в дырах». «Что случилось?» — заметив моё сомнение, спросил Михаил. «Машина. Я помню её в деталях. Но в то же время... Чёрт!» Могу поклясться, что её не было на стоянке до того, как дети из неё выбрались. «Хочешь сказать, что они могут быть опасны?» – насторожился начальник станции. «Я поставил возле лазарета двоих, а ещё возле туалетов и щитка электропитания. Это наши стратегически важные ресурсы. Кладовой пока нет, но на продуктах повара чуть ли не спят. Лишнего никому не дадут, даже думать не надо. Нужно только убедиться, что с собой они так же честны, как с остальными тварь не появлялась?» «Нет, я даже не знаю, к счастью ли это. Пока мы готовы, но постоянно быть на чеку нельзя, и человеческий ресурс у нас не бесконечен», — задумчиво глядя на огни станции, сказал Михаил. «Рассказывай, что вы там видели. Почему ты так отчаянно хотел узнать про то, как они выжили? Есть какие-то предположения?» «Если бы. Наоборот, они должны были умереть, гарантированно." Девушка с двумя детьми не в состоянии отбиться от призраков. А твари в комплексе около десятка. И я не верю, что тонкий металл спас бы их от когтей. Значит, мы просто не видим картину в целом. Задумчиво произнес Михаил. В чем принципиальная разница между буханкой и остальными машинами на той парковке? Понятия не имею. Вроде ее нет. Точно такие же машины, только новее. Она, пожалуй, была там самая дряхлая. Может, дело в металле? почесал в затылке начальник станции. Раньше машины не из жести делали, старые козлики и буханки даже после пятидесяти лет еще на ходу. Это вряд ли. Газель тоже в металлическом кузове, но в ней людей не осталось. Да и лобовое стекло оказалось не выбито, ответил я, вспоминая обстановку. Нет, сомневаюсь, что дело только в этом. Чертовщина какая-то, проговорил Михаил. И ни в каких наставлениях такого не отыщешь. Да и устав ОЧП писали без вероятности появления призраков. «Нужно поспрашивать у наших, собрать рабочую группу. Может, кто что слышал?» – предложил я, вспоминая список специалистов. «Да, это рабочий вариант», – согласился начальник станции. «Займись, а я пока разгребу, что принесли наши добытчики. Кстати, об этом...» Я остановил собравшегося уйти Михаила. «Разве обязательно было их так сильно избивать? Они ещё могут пригодиться». «Это урок. Не только для них. Для всей станции». «Неповиновение приказам влечёт явное и ощутимое наказание», строго сказал Михаил, скидывая мою ладонь. «Пусть лучше боятся быть побитыми и делают, что нужно, чем замешкаются, обдумывая приказ, и умрут». «Не перестарайся, иначе народ может взбрыкнуть», заметил я. «Я 25 лет на службе» гордостью ответил михаил знаю как и с кем работать любого бунтаря можно обломать но вы не срочники и обламывая можно сломать и себе зубы и человеку жизнь а у нас тут людских ресурсов не так чтобы много и все же некоторым можно только показать собственную силу с тобой все нормально будет верно надеюсь сказал я не слишком уверенно и начальник станции кивнув пошел по своим делам оставив меня в раздумьях. Мне много раз приходилось работать в команде, где от действий каждого зависит и твоя жизнь, и товарища. Где один неверный шаг может обрушить всех в бездну, а плохо закреплённый крюк стоит жизни. И всё же в отрядах скалолазов и промышленных альпинистов не было жёсткой военной дисциплины и иерархии. Пока ты не начал восхождение, волен уйти или сменить команду. Сам выбираешь себе снаряжение, форму и вид одежды. Да что там, ты можешь даже отказаться от похода. А попробуй отказаться в армии от марш-броска или тренировки. В страйкболе, которым я тоже увлекался и немного троллил Михаила на первом инструктаже, с правилами было ещё проще. Команды формировались и распадались прямо на глазах. Посещение было исключительно добровольным, а любые серьёзные командные достижения, в основном фановыми, ради удовольствия. Ну, значит, считай, что ты уже близок к вершине, сказал я сам себе, отрезая любую возможность работы вне команды. Моя цель оставалась совсем простой: вернуться домой, узнать, что с родными. Но сегодня я выжил только чудом, спасла дверь в подвал, и при этом пришлось под ноль использовать накопленные силы. Не выйдет просто взять, сорваться и пробежать всю Москву по диагонали. Слишком много неизвестных слишком много опасностей. Да и сам рельеф столицы изменился до неузнаваемости. Землетрясение хорошо поработало над городом. Не уверен, что сейчас осталась хоть одна целая развилка или магистраль. А значит, и на обычном транспорте не проехать. Это уже не говоря о буре, продолжающей переворачивать машины. Нет. Думать о возвращении рано. Уверен, в пригородах такого ада нет. Там и ветер должен быть слабее и землетрясение на малоэтажных постройках так не скажется. Нужно успокоиться и не спеша заняться непосредственными делами. И для начала собрать специалистов, которые могут объяснить происходящее. Просмотрев список, прикреплённый у одной из колонн, я пошёл по печкам, выискивая нужных людей. Электрик и сварщик, историк и инженер, врач и строитель. Мне сейчас было важно мнение каждого. Не все сразу откликнулись на просьбу, но и уговаривать долго никого не пришлось, хотя недовольно хватало. «Зачем это нужно?» спросила девушка-инженер в квадратных очках. Она устала потирала брови, держа вторую руку под грудью. При этом из-под куртки выглядывал деловой костюм, который явно был дороже, чем оклад нашей бригады за неделю. «Вы же не хотите попросить меня что-то для вас спроектировать, верно?» «У вас полно времени!» «Так почему бы его не занять?» Пожал плечами мужчина лет пятидесяти в старой потёртой куртке. «Всё лучше, чем просто торчать у печи. Так в чём дело, молодой человек?» «Спасибо, что откликнулись. Я попрошу о двух вещах. Первое. Пока мы не придём к какому-либо выводу, не рассказывайте никому о том, что мы обсуждаем. Это может ввести людей в заблуждение или дать ложную надежду», сказал я, по очереди глядя в лицо каждого из собравшихся. «Надеюсь, это всем понятно?» «Дать надежду в текущей ситуации. Вы меня прямо заинтриговали. Да и не меня одного!» Улыбнулся всё тот же мужчина-историк. «Уверены, что она есть». «Возможно, и есть», — кивнул я, глядя на фыркнувшую девушку-инженера. «Второе. Учитывая обстановку, я хочу, чтобы вы старались рассматривать все варианты. Даже самые абсурдные, чтобы после отобрать реалистичные». «Ну и главное, во многом вам придётся поверить мне на слово. Других свидетельств того, что происходит, на поверхности у нас нет». «Я могу подтвердить твои слова», — напомнил присоединившийся к нам Артём. «Не то, что касается происходящего в торговом центре, к сожалению», — сказал я, поблагодарив парня. «Итак, все согласны с этими требованиями? Если нет, прошу уйти сейчас, чтобы после не сожалеть. Нет? Ну, в таком случае начнём». Я коротко пересказал обо всех своих злоключениях. Упомянул про призраков, сломавшего ногу качка, про тварь, что спустилась с самого верха. Не забыл упомянуть и о том, как призраки взламывали двери. Как выдавливали стёкла, и что от всего лагеря выживших в подземном паркинге осталось всего три человека. Реакция была самая разная. Электрика чуть не стошнило хотя он был крепким мужчиной с сединой на висках. Историк нервно сидел, затягиваясь уже второй сигаретой. Артём стыдливо проговорил, что должен был пойти со мной. А женщина-инженер вначале побледнела, потом перешла в зеленоватый спектр, но всё же сумела сдержать себя в руках. «Главный вопрос, который нас беспокоит — как они спаслись? Почему соседние машины были разворочены, а их осталось в полном порядке?» — наконец спросил я. «От этого может зависеть наше общее выживание». «Вы поэтому заперли Василия и этого шпика вместе?» — спросила женщина в костюме. «Да, плотный металл или каменная кладка точно отгораживают нас от призраков. Не уверен, могут ли они проникать через ткань, но даже гипсокартон для них является хоть и незначительной, но преградой. Как я уже рассказывал, прежде чем проникнуть в подвал, им пришлось проламывать двери. Боюсь, тут дело может быть в том, что у них отросли лапы. Появилось материальное тело» сказал не вступавший до этого в диалог холеный мужчина. «Я строитель с двадцатилетним стажем, и, естественно, ничего подобного в моей практике не было. Но могу рассказать вам о материалах, которые используются в наших домах». «Думаете, они не могут проникнуть через твёрдые предметы только потому, что уже получили тело?» – задумчиво спросил я. «Боюсь, тут я не соглашусь. Даже до этого у них была какая-то оболочка. Эфемерная, но вполне видимая форма». Я сам не раз видел их скалящиеся пасти в урагане. К тому же... Я хотел сказать, что меня самого атаковали со спины. А потом понял, что это будет не совсем правда. Прежде чем тварь обрушилась на меня, я обернулся. «Что?» — спросил поймавший меня на полуслове строитель. «Я видел, как они атакуют других. Вряд ли одежда поможет противостоять этим тварям. Попробуем рассмотреть этот вопрос с научной точки зрения» сказал историк. Пойдем дедуктивным методом от общего к частному. Для начала примем за аксиому то, что у нас нет коллективной галлюцинации. Больше двенадцати человек погибло. Какая уж тут галлюцинация? Передернув плечами, сказал Артём. Мне кажется, для начала неплохо было бы понять природу этих существ, сказала женщина, которая в списке числилась как запасной врач и была на 15 лет старше меня но выглядело хорошо, если на 30». «Я мельком видела Васю после поражения и могу с уверенностью сказать, что подобное встречала только у поражённых сильным током». «Будь они электрическими, проходили бы сквозь металлы. Да что там, по проводам бы текли», — отмахнулся строитель. «Нет, это чистой воды бред. Они скорее газ или гелиевое облако. Если у них есть предел упругости или изменения...» Они могут и не попадать сквозь щели. Хотя тогда и через одежду проникать не должны. Боюсь тут разочаровывать, но, возможно, единственная причина, по которой на нашей станции нет призраков, в том, что один вход завалило, а другой плотно закрыт гермостворкой», сказал я, внимательно вглядываясь в реакцию. «Пока твари просто не нашли к нам путь. Хотя его не может не быть. У нас полностью свободен один выход в туннель. И есть несколько проломов на поверхность». Значит, от этого отталкиваться нельзя. Заметил историк, подергав себя за тонкую козлиную бородку. Природу их мы не определим. А жаль, это могло бы сильно помочь. Остаётся только гадать, как они могут воздействовать на материалы и организмы. У нас есть повреждения тел. Факт, что они летают по ветру, они против. Их разумность и способность менять телоносителей. И еще одно. По свидетельству выживший. «Эта тварь жрала разодранные куски тел, пропуская их через свой рот», — вспомнил я слова Кристи. «Они питаются чем-то, что есть в наших телах, но это нематериальное». «Демоны жрущие души?» — встрепенулась инженер. «Скажите, что мне послышалось». Вы нет. Я понимаю, как это звучит, но склонен верить». «Но это же чистой воды бред!» — чуть не выкрикнула женщина, вскакивая со скамейки. Как такое вообще может существовать? «Это мы и пытаемся выяснить. Точнее, узнать, как с этим бороться», — напомнил я. «Предположим, что ваши догадки и мысли верны хоть отчасти». «Здоровенная бактерия — электрофил», — задумчиво сказала женщина-медик. «А когда на неё все посмотрели, — объяснила чуть сбивчиво. Если он должен держать какую-то форму, но при этом жрёт энергию, значит, находится в сложном состоянии». Простое электричество ему почему-то не подходит, иначе куда проще было бы присосаться к нашим электросетям. Погодите, это как тот камень, что ли? – спросил электрик. Я на него шикнул, но было уже поздно. Теперь все смотрели по очереди то на меня, то на него, и пришлось рассказать о диверсии, произошедшей по вине бегающего камня. Да что тут вообще происходит? Схватившись за голову, простонала инженер. «Ради этого я в Москву три года стремилась. Чтобы сдохнуть от порывов бреда?» «Успокойтесь», — чуть повысив голос, приказал я. «Паника тут не поможет». «Ток», — внезапно вступил в разговор строитель. «Если эти твари его не переваривают, можно к корпусу машины подвести ток с генератора или с аккумуляторов, поставить их в салон и заземлить через корпус. Конечно, кузов будет греться, но незначительно». Но итог будет идти по самому короткому пути, а значит, придётся ставить соединение в нескольких местах». «Клетка Фарадея», — пощёлкав пальцами, вспомнил Электрик. «Такие можно использовать даже в виде костюма-сетки с заземлением и аккумулятором на спине». «Мы сможем такой собрать?» — тут же воодушевился я. «Полноценный костюм? Нет, для этого нужна тонкая проволока и очень много времени». «Это словно средневековая кольчуга», — ответил электрик. «Сетка рабица, которой заборы огораживают», — подумав немного, сказал строитель. «Она и лёгкая, и гнётся хорошо. Да и сварить её не проблема. А главное, в торговом центре рядом она должна быть. По крайней мере, выставочные образцы. Метров пять квадратных должно хватить. А после можно хоть от телефонного аккумулятора запитать». «Лучше от скутера» или машины надёжнее будет задумчиво сказал электрик я схему развертки сделаю останется только самая малость раздобыть всё и тут всё снова упирается в поход наверх усмехнулся я поднимаясь но артём поймал меня за рукав в чём дело вы сказали что один туннель свободный верно заметил парень нападение призрака со вчерашнего дня не было он не мог уйти твою ж мать Я выругался, мгновенно находя глазами застрявший состав. «Как выйдет, так и вернётся, разве это в дорогу для остальных? Где машинист?»